Глава 31. Вы кто? Я в удивлении наблюдала за тем, что происходит в другом углу комнаты. Еле кавыляя, в мою сторону направились двое. Как бы их описать, я и сама не сразу поняла, кто передо мной. То ли нечисть какая-то, то ли два комка грязи, за собой эти несчастные тащили на верёвке железяку, на которой лежало нечто, дающее вокруг себя небольшой свет. Чем ближе приближались замолчавшие тени, Чем шире становились мои глаза. Да нет, такого не бывает. Наконец у меня получилось рассмотреть маленькую облезлую лисичку. Какого цвета у неё была шубка? Давным-давно, возможно, и чёрного, а может и белого, но скорее всего бурого. Неожиданно мне стало жалко её. Очень тощая, шерсть скоталась, на правом боку и груди проплешины. Ушки поникли, В больших глазах пробегали еле заметные магические всполохи. Последняя степень магического истощения на лицо. Мой взгляд переместился на второго. Нет, я не смогла понять, кто это. Камок, черный с лисской грязью, с магическими глазами. Он грустно переваливался с бока на бок, еле передвигая ноги. Вы кто? Задала резонный вопрос. И спуга не было, только любопытство. Лисичка отпустила веревку и упала на колени. Испугавшись, что она сейчас упадёт без чувств, я протянула к ней руки. Но та подняла голову и сложила лапки в молящем жесте. "Магиня, мы видим, что ты очень добрая девушка. Не откажи в просьбе, поделись крупицей магии с нашим другом". Её голос дрожал. "Тебе не нужно нас бояться". "И это она мне, маленький испуганный зверёк? Хи". Я мысленно улыбнулась. "А кто вы, что вас нужно бояться?" Всё же поинтересоваться будет не лишним, а то накормлю магией какую-нибудь нечисть, а потом ещё с ней драться. На это ни сил, ни желания не было. Это долгая история, вздохнула лисичка, поднимаясь с колен. Я вслед за магическим существом грустно вздохнула, обвела взглядом чёрные стены и произнесла: Рассказывайте всё по порядку, время есть. Дело было давно, как мы появились на свет, я не помню. Ну так далеко не нужно, можно ближе к делу. Мне пришлось перебить лисичку. Магическим существам могло быть не одна сотня лет. Выслушивать историю, появление, остановление, взросление – мне дувольте. То у нее время есть, то не нужно. Недовольно прискрипел камок слизи, выпустил из рук веревку и сел на грязные доски. Брр, отмыть бы его. Мой взгляд упал на черные капли, падающие на пол. Любопытно, он по жизни кому грязи, или все же на нем тоже проклятие? Вальтер, не пугай девушку, нам нужна помощь! – зашипела Леса в сторону напарника. Потом вновь повернула голову в мою сторону и улыбнулась. Раньше в этом доме жила добрая хранительница леса, и была у нее сестра. Не сестра, а злобное создание, такое нужно было гнать! – ставил реплику Вальтер. Не мешай! – рикнула рассказчица и вновь с улыбкой посмотрела на меня. Вы же понимаете, где есть добро, то рядом всегда будет зло, которое захочет искоренить радость и счастье. Да убила эта змея под холодная сестру и весь разговор. Лисичка не выдержала и все же отвесила под затылок стревающему в повествование комку слизи. Брызги полетели в разные стороны. Только драки мне не хватало. Что было дальше? Отвлекла от потасовки магическую мелочь. Да, Вальтер прав. Приезжала сестрица к нашей хозяйке часто. Всё говорила ту помочь ей в исполнении своей мечты. Какой? Рассказ становился интересным. Она очень хотела попасть в замок императора, но не простой придворной дамой, а женой, если не императора, он уже тогда вдовой был, то одного из наследных принцев. Наша добрая хозяйка была сильной магичкой, связанная с природой, умела сварить разные зелья. Полки шкафов ломились от редких ингредиентов. что мы находили в лесу, в море или горах зелья забвения, зелья отвода глаз и даже зелья подмены личности. Ой, чего только не было! Но добрая ведунья не хотела отдавать сестре свои запасы, уговаривала ее попробовать пройти отбор. Слишком наивна она была, вот и расплатилась за доброту жизнью. За скрипел камок грязи. Мне послышалось, что голос говорившего дрогнул. А что же вы не спасли свою хозяйку, если вы сильные? А кто вы? Мы, а ты не видишь? Скрипнуло вновь Вальтер. Глаза-то разуй, Вальтер! Прикрикнула Лисичка. Мы духи леса, что призвала ушедшая хозяйка леса. Служили ей веры и правда не один десяток лет. Пока не пришла этот дрянь с черной душонкой и не убила ее, произнес Вальтер и сделал шаг в сторону от разгневанной напарницы. Вы? Мои глаза расширились. Вы духи леса? Да не может быть! Это сказки, которые рассказываю детям. Давно никто не видел духов. Вот это да. Да я просто счастливица. Сколько лет прошло со дня смерти вашей хозяйки? А почему не появилось новая? Всё же как так произошло, что вы не защитили её? Вопросы сыпались словно фрукты из рога изобилия. Да не было нас тут, заскрежетал Вальтер и отвернулся. Да, не было, он прав. В тот день хозяйка леса всем раздала задания. Она готовилась к празднику осени. В первый день третьего месяца лета, один раз в год, она выходила в город на праздник, который делали в честь неё, хочу отметить. Так вот, на нём она раздавала всем желающим скляночки с зельями на счастливую семейную жизнь, на хороший урожай, на быструю беременность. Конечно, она с собой брала. Мы становились невидимыми, могли потихоньку вылечить скот или убрать нечисть какую из хлева или дома. Желающие получить магические услуги приносили записочки с адресом и описанием проблемы. Мы читали, быстро туда отправлялись и всё исправляли. Деньги в хозяйка не брала за работу, только подношения. Праздник это замечательно, что случилось в тот день, когда вы ушли по заданию.